Глава пятьдесят вторая. Пора. «Да, Анна!» — спросил профессор Подбельский, когда мы все втроем сели за кухонный стол. «Чего вы хотели?» Он говорил вежливо, но его вид выражал достаточное недовольство поведением девушки. И она это четко понимала а потому отвечала предельно аккуратно и, только извинившись перед стариком так, как могла бы это делать перед своим отцом, перешла к основной теме. «Я приняла решение. Это далось мне очень непросто. Она быстро посмотрела на меня, надеясь, что профессор этого не заметит». Но тот был так сосредоточен на своей ученице, что и не думал придавать этому значения. К тому же он и так прекрасно знал, что между нами было. «Какое решение, Ань?» — вырвалось у меня. Предчувствовал я исключительно плохое, потому что ничего иного от других людей в моей жизни ожидать не приходилось. Девушка выдержала паузу, собралась с мыслями и сказала, «Мне нужно вернуться домой». Молчание было недолгим. Подбельский буквально расцвел, на его щетинистом лице расплылась широкая улыбка, и он почти мгновенно превратился в довольного кота. «Анна Алексеевна, мне очень приятно это слышать!» «Тогда мы... мы можем собираться?» «Отправимся завтра», — мягко произнесла девушка. «Спешить не будем. Мне не хочется, чтобы это решение было необдуманным». «То есть вы еще можете передумать?» — уточнил профессор. «Маловероятно, но да. Поэтому мне нужно еще несколько часов, чтобы точно решить». Я слегка сгорбился, облокотившись на стол больше, чем того требовали приличия. Да и о каких приличиях вообще могла идти речь, когда девушка, которая сама влюбила меня в себя, заявляет об отъезде? «Хорошо, мои вещи собраны», — отрапортовал Подбельский. «В любое время можете на меня рассчитывать. Я вас оставлю». Он покинул кухню, а мы остались вдвоем. «Так вот, что это за новость», — медленно сказал я. Девушка потянулась ко мне через стол, коснулась тонкими пальцами моей ладони. Я положил ее сверху, чувствуя тепло, исходящее от принцессы. Я решила, что так будет лучше пока наши отношения не зашли слишком далеко, пока не случилось еще чего-то дурного со мной и с тобой тоже. Выглядела она обеспокоенной, расстроенной, в карих глазах поблескивали слезы. Я понимал, что ее решение далось очень нелегко. Понимаю, я не сильно сжал ее руку и отвернулся. Ты хотела необычных приключений, а получила только массу проблем. Да еще и это похищение. Нет, правда, я все понимаю, но от этого не легче. Я хотела попасть домой сразу же так быстро, как можно, но подумала, что для тебя это будет слишком тяжело, и не смогла. Какая-то часть меня радовалась покоритель принцесс девушка действительно влюбилась другая же страдала каким бы покорителем я ни был она все равно уйдет и не останется ничего я же не могу тебя задержать здесь еще ненадолго для себя для нас анна лишь с грустью покачала головой нет к тому же григорий авдеевич прав Я могла слишком навредить отцу своим исчезновением, поэтому лучше вернуться домой, и чем быстрее, тем меньше последствий будет. По улице, вздымая пыль, пронеслась машина, и мы оба затихли, вслушиваясь в треск разлетающегося в стороны щебня. «Я же не могу отправиться с тобой», — предположил я, отлично понимая абсурдность сказанного. К тебе с ответным визитом. Мне придется долго объясняться с отцом. У него будет много вопросов к тебе и... Сам понимаешь, такое знакомство никому не пойдет на пользу. А скрывать тебя в моем мире было бы глупо. Каждое ее слово звучало логично и просто. Дочь вернется к отцу после почти недельного отсутствия, когда ее не видел никто, приведет с собой парня, и что тогда? Особенно, если отец император. Вряд ли меня ждет теплый прием. Первое, что подумают люди, что я ее увел, или что она сбежала ради меня. Отношения с семьей будут испорчены с первого же дня. Да и слухи. Я знал немало историй, когда сплетни разрушали отношения, и не хотел становиться героем одной из таких ситуаций. Поэтому, собравшись силами, я кивнул, признавая абсурдность своего запроса. Все оказалось совсем не так просто, как я рассчитывал. Так значит, это конец. Ты уже не вернешься сюда ты знаешь я не могу этого знать я еще не ушла отсюда, но уже хочу чтобы выпал шанс оказаться снова в твоем доме. аня тряхнула кудрями и мне показалось что сдержать слезу она все таки не смогла но мне кажется что шансов снова здесь оказаться у меня не будет тебя не пустят сказал я неважно что ты будешь говорить. «Или ничего не скажешь, но найдутся люди, которые сообщат, что ты пользовалась машиной для перемещения». «Они не знают, что я была здесь», — прошептала девушка. «Не знают, но ведь и в твоем мире есть много мест, где тебе нежелательно показываться, поэтому тебя просто не допустят до нее, несмотря на то, что ты принцесса». «Кстати, а почему именно так? О чем ты? Почему принцесса? Почему не княжна?» «Удачный момент для вопроса!» — то ли всхлипнула, то ли усмехнула Сяня. «У меня просто не будет другого шанса узнать это». «Может, лучше спросить у профессора?» «Так ты и не знаешь». «Не интересовалась». Девушка снова мило улыбнулась, забыв о горестях расставания, и громко позвала профессора, не забыв при этом убрать руки со стола. — Григорий Авдеевич, у нас возник вопрос. — Тут нет никакого секрета, — ответил Подбельский, когда услышал поставленную перед ним задачу. — Эта смена понятий была проведена специально, но только лишь из-за одного человека. «Николая Константиновича». «Не припоминаю такого», — нахмурилась девушка. «И не могли. Он приходится двоюродным... Да, двоюродным дядей вашей прабабушки». «Ого!» — воскликнул я. «И чем же он провинился?» История, хоть и не слишком секретная, но все же запутанная и довольно странная. Понимаете, человек, который основную часть своей жизни провел в постели с прелестными особами, вряд ли заслужит внимания общества. Его разгульный образ жизни и некоторые... Хм, дела, которые компрометировали фамилию, Привели сперва к тому, что его сделали изгоем в семье. Похоже, этого оказалось недостаточно. Его слишком хорошо помнили и знали даже с наступлением нового века. Семья отправила его подальше. Это должна была бы стать добровольная изоляция, но ситуация стала осложняться, скажем так и в результате ликвидировали сам титул, правда, уже после Великой войны, воспользовались шансом и подвели под общий знаменатель, чтобы известные семьи на присоединенных землях не чувствовали себя изгоями. «Ого!» — снова воскликнул я. «Двух сайцев сразу!» «Да!» — закивал профессор. Это был поистине великолепный ход. Шанс, который предоставил Николай Константинович, изменил всю историю. Если бы не его дурная слава, семья могла бы дать ему посмертно орден или поставить памятник. Но так как он обречен на забвение, пройдет еще сотня лет... «Кстати, вы первый, кто за последние годы решил спросить меня об этом?» Я заметил, что Подбельский, разговорившись, вернулся к нормальному отношению ко мне. От этого стало только хуже. Осознание того, что принцесса вскоре отправится домой, приносило какие-то невыносимые страдания». И исправить это было совершенно некому».